Лис, Снуп Айди, Эннон 101. Слушает, не в сети. Снуп Пищики, 1. После ухода обеих групп, Эрин запирает дверь на все замки и засовы. Фиксирует настолько крепко, насколько это возможно, хотя все равно получается ненадежно. Дверь перекосила лавиной, поэтому нижний замок не закрывается как следует, и в щель просачивается талый снег. Однако верхний замок работает хорошо. Затем Эрин проверяет лыжный вход, погребённый под снегом, и двери, которые раньше вели в бассейн. «Ну вот, мы в полной безопасности», — рапортует она с широкой и немного искусственной улыбкой. Тишина вестибюля теперь кажется гнетущей и тяжёлой. «Как самочувствие?» — спрашивает Эрин. «А, вроде бы нормально. Я потираю затылок» ноющий после удара о перила и осторожно щупаю колено под объемистым лыжным комбинезоном. Оно вывихнуто. Впрочем, все не так страшно, как я думала. Потрясение мало-помалу проходит, и я понимаю, что даже могу ходить. Ноги еще немножко ватные, но это скорее от шока. Ну и парочка. Эрин широко улыбается, и шрам на ее щеке ползет вверх. У меня лодыжка, у вас колено, две уточки-хромоножки. Точно. Я пробую рассмеяться не слишком удачно. Думаю, группе Дэни потребуется около шести часов на поход в Отт-Монтанье и обратно. С партией Тофера вообще нет ясности. Не представляю, в каком состоянии сейчас трасса. Если на лыжах по ней не проехать, дорога может забрать у них не один день. да Брести по пояс в снегу в лыжных ботинках — дело нешуточное, я в курсе. Словом, ближайшие шесть часов можно не волноваться, — говорит Эрин. Отсюда вопрос, как бы нам убить время.